Глава 47. «Что делать с девчонкой?» спросил один из сторонников Горма. Я не сразу сообразила, что речь идет обо мне. До этого мгновения я была уверена, что буду рядом с любимым Мартейном до самого конца. «Тейн, я не оставлю тебя», прошептала я еле слышно. «Тебе придется», — ответил он. «Таковы правила дуэли. Эти люди не тронут тебя, Эли. Враги сверлили друг друга ненавидящими взглядами, но когда прозвучал вопрос обо мне, архимагистр словно опомнился и посмотрел на меня. Не сквозь меня, как прежде, нет. Черные глаза достали до моей души. Стало невыносимо страшно. Захотелось убежать и спрятаться. «Он чудовище!» — говорила мама. И теперь я в этом ни капли не сомневалась. «Отведите рабыню на безопасное расстояние и укройте щитом», — распорядился Горм. «Я потом с тобой разберусь, проклятая выскочка». читалось на лице моего отца. У меня не было сомнений в том, что этот человек сделает все возможное, чтобы превратить мою жизнь в кошмар. Я была защищена проклятием, которое наложил на гормо демон, живущий под морским дном. Но ничто не мешало архимагистру причинить мне боль другим, бескровным способом. Если что-то случится с Тейном или мамочкой. У меня заныло сердце. Ноги сделались ватными. «Прошу вас снять все магические артефакты и передать их свидетелям». Сухо распорядился следователь, которому предстояло выступать судьей на дуэли. Мартейн бесстрастно стянул с пальцев пару колец, помогавших ему укращать воду и ветер во время управления парусником. Расстегнул тонкий браслет, дающий защиту стихии земли. Отколол от воротника зачарованную булавку со знаком рода Фоули. Она усиливала огненную магию. Я не сводила с любимого глаз, а он совсем не смотрел на меня. Не хотел сбивать себе настрои или и сердился, что из-за меня на него свалились такие неприятности. «Вы все еще можете передумать, господин Фоули», заметил один из советников магистрата, сторонник Горма. То же самое подсказывали и друзья Тейна, беспокойно совещаясь в тени раскидистого дерева. «Я не привык отказываться от своих слов. Не откажусь и сейчас», упрямо заявил Мартейн. «Ты единственный владелец острова Асфа», напомнил архимагистр. «В случае твоей смерти все земли отойдут магистрату, ведь у тебя нет наследников, насколько мне известно». Незаконных, никаких либо других. Если, конечно, ты не успел обрюхатить эту рабыню, пока твоя жена äh, разгуливает по сумрачному миру. «Очень надеюсь, что успел», – дерзко ответил Мартейн. «А еще я успел подписать бумаги, согласно которым земли, отнятые урода Ниал, возвращаются к законному владельцу». Роберт Ниал набросил мне на плечи свою накидку, а я украдкой положила руку на живот и попыталась прислушаться к ощущениям. Что, если и правда наши с ночи не прошли даром? Думать об этом было и сладко, и страшно. Не хотелось верить, что мое коротенькое счастье так быстро закончилось. Мы только-только начали привыкать друг к другу. Что ж, раз ты не желаешь прислушиваться к голосу разума, пусть нас рассудит поединок. Я принимаю твой вызов, Фоули. Архимагистр принялся срывать с длинных сухих пальцев тяжелые зачарованные перстни. Помощники с трудом успевали ловить все, что бросал им господин Викланд: Браслеты, броши, спрятанные под воротом цепи с драгоценными камнями. Не было лишь сумрачного камня, амулета, о котором говорила моя мать. Для поединка выбрали ровную площадку прямо перед алтарем родовой стихии. Свидетели шагами измерили расстояние между дуэлянтами, разметили светящимися волшебными линиями границы. Солнечные лучи проникали сквозь неплотную листву, выбивая из влажной земли золотистый туман. И все происходящее казалось нереальным. Настоящим. Ты все безделушки снял, Фоули? усмехнулся горм. Да, в отличие от тебя, холодно сказал Мартейн. У тебя остался амулет на шее, черный камень из сумрака в золотой оправе. Архимагистр расплылся в злой улыбке и подозвал свидетелей. Распахнув мантию и расстегнув верхние пуговицы рубашки, глава магистрата предъявил обнаженную шею и грудь. Никаких спрятанных под одеждой драгоценностей не обнаружилось. Как это возможно? Неужели за эти двадцать лет с могущественным артефактом что-то случилось? Не может быть. Я знала, что заколдованные предметы хранятся в семьях волшебников веками, передаются из поколения в поколение. Горм Виклунд не отказался бы от защиты сумрачного амулета, который давал ему неуязвимость. «Бей первым», — снисходительно разрешил архимагистр. «Мы бросим жребий», — качнул головой Мартейн. «Я думал, тебе нравится тявкать и нападать на старших», — рассмеялся Горм. «Все будет по правилам». «Что-то не так», — думала я. Меня удерживали двое рослых тюремщиков, перед глазами переливалась магическая преграда, и мой дар не мог дотянуться до дуэлянтов, чтобы я прочувствовала, в чем дело. Волей-неволей я все время думала о злосчастном амулете. Может быть, он в сапоге у архимагистра? Во внутреннем кармане или на поясе? Судья проверил соперников перед началом поединка, но меня все равно пожирали сомнения. И поделиться ими было не с кем. Маму не пускали ко мне. Она стояла с другой стороны площадки. Тейну выпало бить первым, и он ударил стихией воздуха. Порыв ветра невиданной силы врезался в защитный экран Горма и разбился на десяток мелких вихрей, которых достало на то, чтобы сорвать листья с окружающих деревьев и заставить собравшихся вцепиться в полы одежд. В ответ Архимагистр сотворил огненный шар. Тейн успел взорвать его в воздухе, опавшая листва тут же вспыхнула и обратилась в пепел, а зрители, несмотря на магический барьер, вынуждены были закрыть лица от нестерпимого жара. Бой закипел. Заклинания четырех стихий то и дело срывались с рук обоих магов, чтобы ударить противника, заморозить, испепелить, поразить молнией. Несколько минут спустя площадка напоминала берег моря после шторма. Взрытая земля и вывороченные гранитные плиты дорожки мешали движению, но маги не обращали на это внимания, без конца сплетая новые и новые заклинания. Магические щиты обоих звенели и трещали, делаясь все тоньше и прозрачнее. Когда стихийная защита Тейна разлетелась на куски, Я невольно закричала. Мой любимый оказался открыт перед врагом, но не испугался, не остановился. Собрал все силы и призвал молнию. Разряд ударил в щит горма и разметал преграду в клочья. «Разминка окончена, я полагаю», – прищурился архимагистр. «Пришло время преподать тебе урок». Мартейн не мог угадать, каким будет следующее заклинание, но должен был успеть его отразить. Нейтрализовать огонь водой. перенаправить молнию в землю под ногами или уклониться от разрывающего одежду и кожу воздушного вихря со осколками льда. И ведь нужно было думать не только о защите, но и об ответных выпадах. «Пока ты еще не ранен, возьми свои слова обратно, Фоули. Я буду милосерден, обещаю. Еще не поздно прекратить это безумство». «Слова можно взять обратно», – тихо ответил Мартейн. «Но жизни вернуть нельзя. Ты никогда не оживишь тех несчастных девушек, которых сбросили со скалы твои прихвостни». Не вернешь родителям их единственного сына Рида. И ты уже не спасешь мою нерожденную дочь, которая погибла в день, когда ты устроил праздник на Найре. Ты сошел с ума, мальчик, нервно хохотнул архимагистр. Тебе хочется верить, будто я воплощение зла. Причина всех твоих бед. Сам демон из сумрака, который творит только темные дела. На самом деле ты просто слаб и не способен ни на что, кроме пустых обвинений». Если я слаб, значит проиграю. Только и всего. Ты проиграешь. Сражение вспыхнуло с новой силой. Но теперь оба мага не были укрыты волшебными куполами защиты. Им приходилось сплетать отражающие заклинания моментально, в ходе боя. Я больше не могла уследить за криками Тейна и стремительными движениями его рук. Только видела, как сверкают в воздухе острые ледяные иглы. Летают обломки камней. Разрываются огненные снаряды. И некоторые из них достигают цели. Вот камень рассёк щеку Тейна. Вот длинная сосулька ударила его в бедро, разрывая брючину и выбивая сноп крововых кровавых капель. Вот удар ветра сбил его с ног и кубарем протащил до самого алтаря. Архимагистру же не делалось ничего. Он оставался невредимым, будто и не был человеком из мяса и костей. «Разве вы не видите? У горма артефакт, он спрятал его!» – закричала я. «Наивная девчонка!» – обернулся ко мне мой отец. «Когда-то у меня действительно был сумрачный камень». но его больше нет. У меня нет артефакта. Он стал частью меня. Он растворен в моей крови, а потому никто не сможет его украсть. Никто не сможет ему противостоять». «Что вы сказали, господин Виклунд?» изумился судья. «Правду, ваша честь!» расхохотался Горм. «Никакого нарушения правил». Мартейн тем временем поднялся на ноги, зажимая кровоточащую рану. Как не рвалась я к нему, воины-тюремщики не выпустили меня. И тогда я сделала единственное, что могла. засунула руку в карман и изо всех сил сжала в ладони изумрудную брошь Адрианы. «Спасите его, госпожа Адриана! Спасите Тейна от смерти!» – умоляла я. Тень не появлялась, а дуэль продолжалась. Я видела, что Горм не торопится. Он наслаждался собственным превосходством и бил нечасто, но прицельно. И каждый раз Тейну было все сложнее избегать заклинаний. «Ари, пожалуйста, помоги ему!» – взмолилась я, забыв обо всех формальностях. вложив в свою мольбу все душевные силы, какие у меня только были. «Я здесь!» – услышала я едва различимый шепот. «И я разрушу защиту горма!» Оглядевшись, я не увидела знакомого призрачного силуэта. Тончайшая невидимая субстанция заструилась из брошек моим ногам и направилась к месту дуэли. Ее не мог заметить никто. Лишь дрожание воздуха от высокой концентрации магии, лишь игра солнечных бликов сквозь изодранную боем листву. И только я видела, как тень добралась до Архимагистра, как заставила его вздрогнуть и отступить от истекающего крови врага. «Не может быть!» – взревел Горм. «Проклятье! Здесь дух!» Но никто, конечно же, не видел никакого духа, как не видели и артефакта на теле Архимагистра. Правила снова не были нарушены. Мартейн словно опомнился от осна и забыл о своих ранах. Удар. Другой. Третий. Я с удовлетворением отметила, как побледнел и растерялся самоуверенный Горм. Земляная волна вынудила его упасть на колени и закрыть голову от падающих сверху осколков гранита. Ледяной вихрь сковал по рукам и ногам, заставил трястись от холода. «Признайся в преступлениях, и я сохраню тебе жизнь», – выдохнул Мартейн. «Сейчас, сейчас», – пробормотал Горм, выплетая руками беспорядочные символы. Я думала, что он сходит с ума. Всего несколько мгновений назад он был уверен в своей абсолютной неуязвимости, а теперь лишился защиты. Немудрено потерять рассудок. «Сейчас ты сдохнешь, Фоули!» – выговорил, наконец, архимагистр. Никто не успел ничего предпринять. Заклятие чудовищной силы сорвалось с пальцев главы магистрата и ударило в алтарь родовой стихии. Это только снаружи алтарь выглядел потрескавшимся от времени древним камнем, украшенным полусотней символов. Внутри него располагался огромный резервуар магии. Сила взрыва была такой, что всех присутствующих разметала в стороны, как бумажные фигурки, и засыпала густым слоем мелких камешков. Огненные вихри вырвались вверх и закружились над кладбищем, превращая деревья в горящие факелы. Меня больше никто не держал. Ослепленная взрывом и огнем, я кинулась туда, где лежал мой Мартейн, и в ужасе припала к его груди. «Тейн! Тейн, очнись! Очнись!» Я трясла его изо всех сил, но мой любимый не отвечал. Горячая струйка скатилась по моей щеке и упала на светлую рубашку Мартейна. Сначала я подумала, что это слезы, но нет, я не плакала. Это была кровь. Осколок алтаря родовой стихии рассёк мне кожу на виске. «Он ранил меня, Тейн!» – прошептала я. «Горм ранил меня. Ты понимаешь, что это значит?» Секунду спустя за моей спиной раздался нечеловеческий вопль горма. «Нет!»